Глава 35. Варя. Медленно спешилась с мотоцикла, поблагодарила Владика и вернула парню ключи. Взгляд черных глаз прожигал дыру между лопаток. Поэтому с каждой минутой мне становилось все менее комфортно. Кажется, сейчас включатся мысленные нотации. Если бы дядя Гера мог отчитывать словами, то давно бы с ума сошла. Но нет... Он будет гипнотизировать жертву до тех пор, пока она не приготовится в собственном соку. Владик же поухал и поахал, но забрал у меня шлем, засунув его в багажник. Черный мотик, принесший мне сегодня столько положительных эмоций, тронулся с места и заскользил по улице. Я направилась к узкой лесенки, намереваясь подняться наверх. Естественно, дядя Гера двинулся следом. Когда была на высоте второго этажа, обернулась. За мужчиной бодро семенил очередной помощник. Бледное дитя, зарабатывающее себе репутацию и опыт. Даже стало жаль его. Но если справиться, то тогда ему все дороги открыты. Так уж устроен крестный. Он всегда дает лишь удочку. Рыбку следует поймать самому, приложив к этому зверские усилия. Осторожно поднималась вверх, стремясь зайти-таки в квартиру. За эти месяцы мы с ней вроде как сроднились. Мне очень нравилось здесь. Безумно хотелось остаться и даже выкупить жилплощадь. Но я понимала, насколько это невозможно. Дверь за собой закрывать не стала и сразу направилась к небольшой плите. Возле нее распустились какие-то цветочки. Я перестала стараться запомнить их названия. Большая часть в голове отложилась, но не эти. Ну и ладно, все равно ни к чему. Так как кофе у меня не было, то заварила чай. Такой ароматный и насыщенный. Откопала в загромах. все таки самый лучший продукт тот, что сделан своими руками. Дверь скрипнула и зазвенел колокольчик. Или ветряк, не знаю, как правильно. В один из дней заметила его над дверью какого-то кафе и захотела себе такой же. Мужчина, который варил кофе, сказал, что ему делали на заказ, и вытащил такой же, но поменьше, из-под стойки. Радости моей не было предела, и вот сейчас он возвестил меня о первом госте, не считая риэлторов и хозяйки. Как ни крути, а приятно, захлопотала на кухне, пытаясь откопать кроме чая чего-нибудь съестного. В итоге, пока крестный с научным интересом рассматривал окружающую обстановку, на круглом столе расположились две керамические чашки и цукаты. Сушеные манго и лайм лежали в россыпи маленьких засахаренных квадратиков. Мило у тебя тут. Даже не ожидал, что такая внешняя халупа способна быть уютной. Но ты всегда видела прекрасное там, где его, казалось бы, и нет». Он замолчал, располагаясь на небольшом стульчике. «Мы виделись в последний раз, когда он снимал меня с самолета, обессиленную и бледную, потому что я напрочь отказалась общаться с родителями. Запретила и ему говорить о том, что произошло, хотя сомневаюсь, что что-то в этом мире могло скрыться от его глаз. Гера стал моим крестным случайно». Мама была так зла на лучшего друга отца Макса Трофимова, что попросила еще одного товарища папы поддержать меня во время крестин. Крестной стала тетя Мира, но та никогда не была крестной в полном смысле слова. А дядя Гера вот стал. Кажется, он и сам не ожидал, что так привяжется ко мне. Должно быть, сказались долгие годы попыток завести детей с тетей Верой, его женой. У них была такая невероятная история любви, что иногда даже не верилась. Всегда с трепетом вспоминала об этой парочке, пронесшей сквозь годы любовь друг к другу. «Варь, что опять произошло?» Вроде бы стало налаживаться, и вот поджала губы. Когда он буквально силком вывез меня с острова, я пообещала ему, что справлюсь, что снова смогу взять в руки свою жизнь и не скатиться в депрессию. Но так вышло, что немного приврала, и все оказалось сильно сложнее. Теперь взамен он мог потребовать все, что захочет, таков был уговор. «Я всегда держу слово, это правильно». «Вроде бы. Я думаю, ты сам знаешь, в чем дело. Просто я на секунду поверила, что все может быть как раньше». Он хмыкнул и пристроился на стульчике. Взял в руки чашку с ароматным чаем. Она была зеленая, с толстыми стенками, отчего наверняка не так обжигала. «Всегда любил твой чай. Только, девочка, ничего не может быть, как раньше. Жизнь не стоит на месте». «Ага, скажи это российским поп-исполнителям». Он придвинул к себе цукаты и стал их с аппетитом поглощать. Недолго думая, присоединилась к нему, напрочь забыв про желание нормально поесть. «В конце концов, не так уж часто у меня бывают гости». В молчании прошло несколько минут, пока мы, не глядя друг другу в глаза, продолжали перекусывать. С Герой всегда так. Давно заметила, что со мной он другой, где-то теряет свою властность и грозный вид. Становится обычным человеком, которому не все равно, как-то так. И это всегда выделяло его даже в сравнении с моими родителями. Мы любим друг друга искренне, но для них я всегда остаюсь дочерью. А для Геры я отдельная, недальновидная и местами глуповатая, но личность. «Ты же не любила байки». «Так, что-то Крестный совсем стушевался, раз завел разговор на отвлеченные темы, хотя я догадывалась, зачем он пришел. Сомневаюсь, что всесильный Герман Освальд когда-либо выпускал меня из-под своего всевидящего ока. Не тот человек. Он всегда делает только так, как считает нужным. Тотальный контроль, и только одна женщина в целом мире способна его утихомирить. Прекрасная и нежная Вера, девушка, некогда растопившая черное и чрезмерно рациональное сердце. Как я любила говорить, Вера подарила Гере Веру». Но как бы приятно ни было чаевничать с крестным, надо заканчивать. Я еще должна обдумать случившееся в тишине и спокойствии. «Крестный, давай не будем делать вид, что ты сейчас светские беседы заводишь, ладно? Что случилось?» Он даже немного замялся. Для всех, кто знает Германа Освальда, сейчас был бы невероятный сюрприз. Видеть его растерянным – это все равно, что наблюдать извержение магмы из айсберга. Даже меня передернуло. Но секундная слабость прошла, и передо мной вновь сидел собранный и холодный мужчина, который спокойно сказал – Пришлось сегодня после обеда заскочить к твоему боссу. Уж очень настойчиво он искал информацию, которую ты просила удалить. Моя рука на мгновение застыла над чашкой. Искал. Илья искал информацию о Лёше После обеда. Означает ли это, что он действительно не знал? Хотя откуда? В этом деле я Гере доверяла как самой себе, если он сказал, что удалил информацию, значит, ни одна живая душа не сможет её откопать. Угу. А что я должна была ответить ему? Надеюсь, он не ожидал, что я кинусь обвинять его в слежке и вмешательстве в свою жизнь. Мне далеко не 18, когда можно верить таким иллюзиям. Но, кажется, он все же удивился, так как подозрительно прищурился и спросил. «Угу. Это все, что ты можешь сказать?» — улыбнулась. Шах и мат крестный. «Ты можешь достать любую информацию откуда угодно, но ты не можешь залезть ко мне в голову. Сочувствую, бывает». Он принял свое поражение стоически. Даже усмехнулся, вставая и направляясь к выходу. Я молча следовала за ним. Когда он потянулся к ручке двери, тихо сказала «Я была рада тебя видеть». Он обернулся, и в глубине его черных глаз я заметила нежность. Нежность, понятную только близким людям. Геро улыбнулся и сказал «Я тоже. Выбирайся из этого дерьма поскорее и возвращайся к нам». И, кстати, он в один миг стал серьезным. «Дай госу шанс. У меня сложилось мнение, что ты ему правда стала дорога».